Глава 29. Светлой памяти д ж е й т Мур. Эзра. За этот месяц завершился ремонт в баре. Дата свадьбы Стэнли и Юджина сместилась предельно близко, на завтрашний день, 31 марта, и со счета сирены по-прежнему не снято ни цента. Не то чтобы я следил, просто вижу, как она мучится, будто ее прибили тяжестью камня, а не двадцатью двумя миллионами долларов. Не прекращаю мучиться и я, ведь Бостон до сих пор не хочет говорить со мной. Впрочем, как и Шейн. Я не видел его с того самого дня в больнице. Этот груз на душе давит. Молчание изматывает. Неопределенность мешает ощущать ту свободу, которую я совсем недавно обрел. Я не могу полноценно радоваться жизни рядом с сиреной. Нет, Так я всё себе представлял. Поэтому пора брать всё в свои руки. Поэтому вместо того, чтобы согласовывать со Стэнли финальную рассадку гостей, еду к особняку Кёртисов и печатаю подруге сообщение. «Мне правда плевать, кто будет сидеть за моим столом, Стэн. Только не сажай меня с Юджи». Он ко мне неровно дышит. «Не ревнуй». По скриптам. «Я о твоём женихе, а не о Дидло. А ты, кстати, им всё ещё пользуешься?» Пост-по скриптам. «Теперь о Дидло». Не успеваю свернуть за угол, как получаю ответ. «Иди к чёрту. Будешь сидеть у сортира вместе с моими нелюбимыми тётками, от которых воняет кошками». Усмехаюсь и кладу телефон во внутренний карман кожаной куртки. и стэнли снова обидится ведь я отлынивал от всех свадебных дел которые она хотела разделить со мной но что поделать я хреновый друг который подарит ей и юджину охренительный свадебный подарок так что я надеюсь что стэн все таки простит меня за то что я многое упустил включая последнюю примерку ее п л а т ь я пусть этим лучше займется сирена эзра удивляется «Чарльз, когда я возникаю на пороге его дома?» «Привет. Шейн дома?» «Я не предупреждал, что приеду, так что я типа без приглашения явился. Дома. Проходи. Спасибо. Вхожу внутрь вслед за Чарльзом. Последний мой визит сюда не был благополучным. Вспоминаю Рождество и побоище, которое здесь устроила. И извините, Чарльз». Чарльз удивленно поглядывает на меня. Я бы и сам так на себя смотрел пару месяцев назад, чтобы Эзра Нот извинялся перед членом семьи Кёртисов, чтобы Эзра Нот вообще перед кем-либо извинялся. Такого не было зафиксировано за последние десять лет моей жизни. Ну, что сказать. Недавно Вселенная дала мне крутой пинок под зад и перекрутила всё вверх дном, поэтому зафиксировано. «Извинение номер один в сторону главы семейства Кёртисов. И скоро последует второе. «Извини, Чарльз», — повторяю я, — «моя мать г р ё б а н а я сука, которая ввела вокруг пальца каждого из нас. Ты ни в чём не был виноват. Кстати, как она? Надеюсь, повесилась на своей оранжевой форме в общей камере или всё ещё дышит? Ещё дышит, — голос за моей спиной заставляет меня обернуться». «Привет, Шейн!» — улыбаюсь я. «Оставлю а вас!» — Чарльз хлопает меня по плечу. «Я всегда знал, что ты хороший парень!» Шаги Чарльза затихают, холл их особняка не пронизывает больше ни один звук, потому что мы с Шейном молчим, смотря друг на друга. «Ну как?» — неловко начинаю я, засовывая руки в карманы. «Как дела?» «Нормально!» — Шейн не приближается. как сирена Нормально. Мы снова молчим, смотрим друг на друга и тут же отводим взгляд. Детский сад. Как будто мы не взрослые мужчины, а пацаны, которые не могут выдавить из себя ни слова. Ты за рулем? Шель не выдерживает напряжения. Я киваю. Поехали. Куда? Туда, куда бы я н и решился поехать без тебя. Ни хрена собираюсь вывернуть руль и повернуть обратно, когда замечаю очертание тюрьмы, в которой отбывает свой срок Лиз. Только через мой труп. Я сам не был там ни разу, отвечает Шейн и перехватывает мою руку, заставляя ехать прямо. Ни разу с того дня в порту Эзра. Ни секунды я больше не видел её после того, как её взяли агенты. Мне плевать. «Неправда. Ты ненавидишь ее, но тебе не плевать, как и мне». «Тебе не плевать после всего, что она сделала?» Шейн отводит взгляд. «Нет, ему не плевать. Он все-таки прожил с этой женщиной всю жизнь. Он любил ее, а она любила его, в отличие от старшего сына, которого можно было бросить в тюрьму ради приобретения твердого стержня. Интересно посмотреть». Приобретет ли теперь этот стержень она сама? Странно, что Чарльз не внес за нее залог, и этой ведьме приходится ожидать суда здесь. Перестраиваясь в нужную линию, все-таки следую маршруту Шейна. Я настоял на том, чтобы не вносить залог, и я настоял не выделять ей средства на адвоката. Пусть довольствуется тем, которого выделил штат. Охреневаю настолько, что едва не теряю управления, но Шейн толкает меня в плечо и приводит в чувство. Ты лишил Лиз шанса на залог и адвоката, который бы наверняка вытащил ее задницу. В голове не укладывается. Передо мной точно Шейн? Она убила Джейд. Он поджимает губы. И этого достаточно, чтобы я заткнулся. Она убила Джейд ради своей прихоти, ради ненормальной мании власти вместе с ее ненормальным папашей, возомнившим себя богом. л и с не раздумывая, забрала жизнь прекрасной молодой девушки, которая сейчас могла иметь прекрасного мужа и воспитывать с ним прекрасного сына, которому уже десять. л и с отняла счастье у многих людей. Она... «Олицетворение дьявола, и сегодня мы с братом должны взглянуть ей в лицо, и я смогу. Ради Шейна и вместе с ним». Нас осматривают и проводят в пустую комнату, где посередине стоит жестяной стол. Один стул с одной стороны стола, два с другой. Мы с Шейном присаживаемся. За нами у стены остается стоять полицейский. Мы ждем. Тишина угнетает. Я слышу, как шмыгает носом коп. Пора бы ему высморкаться. Моё терпение на исходе. Ненавижу ждать. Коп всё шмыгает и шмыгает. Тягает эту соплю туда-обратно и бесит меня. Мои нервы на пределе. Я тарабаню пальцами по жестяной столешнице и содрогаюсь изнутри. Вот сейчас я встану и уйду. Это Шейн, а не я хочет её видеть. Я же хочу, чтобы она сдохла. Но, вопреки моим желаниям, дверь комнаты распахивается. Её придерживает ещё один коп. И лис входит внутрь с высоко поднятой головой. Иначе это была бы не она. Даже в этой оранжевой форме ей удаётся выглядеть статно и смотреть так, будто все вокруг черви. Даже эти грёбаные копы. «Мои мальчики!» – улыбается она лишь уголками губ. Больше нельзя, ведь, не дай бог, появятся морщины, а для нее это враги пострашнее д е в е й р а Лис усаживается напротив нас, поправляет свои белокурые локоны, увязанные в тугой пучок. Такое чувство, что для нее ничего не изменилось, она здесь прежняя. Такая же гадкая, высокомерная мразь, а не убитая горем женщина. И это бесит меня больше всего. «Я так рада вас видеть», — заявляет она, — «вас обоих», — переводит взгляд Шейна на меня. «Мои прекрасные мальчики, как же вы стали хороши, вы даже не представляете». «Да она больная на всю голову, не выдерживаю я и порываюсь встать со стула, но Шейн удерживает меня за руку». «Нет, ты, блин, разве не видишь? У нее поехала крыша». Лис усмехается, но Шейн заставляет меня сесть обратно. Он не сводит с нее глаз, смотрит в упор, и она ловит его взгляд. «Как там, Чарльз?» Все так же сдержанно улыбается Лис, обращаясь к Шейну. «Мне так жаль!» Пытается изобразить сожаление, но ни хрена у нее не выходит. «Жаль, но я никогда его не любила!» «Жаль, ведь он действительно очень хороший человек!» «Ты никого никогда не любила», — вмешиваюсь я. Элис обращает свое внимание на меня. «Любила», — усмехается она, смотря на меня, «в молодости и всего лишь раз вашего отца, Ника. Помню, как тогда влюбилась, как ненормальная, без памяти, в его красивые карие глаза, которые темнели при виде меня». Она откидывается на спинку стула и смотрит куда-то вверх, потирая ворот тюремной рубашки. Он был готов ради меня на все. А я была такой глупой, такой наивной, но такой счастливой тогда. Наверное, только от большой любви появляются такие красивые дети. л и с осматривает нас ш е й н ы м Но слава богам, отец вовремя объявился и вправил мне мозг. Она хихикает, и тогда я поняла, что создана для большего. И мои дети тоже. Нет, все, я звоню в психушку. Ее проверяли вообще? Обращаюсь к опу за ее спиной. Она вменяема, мистер Нот, поясняет он. Советую проверить еще раз. Ты же знала, как я любил ее. Шейн прерывает свое долгое молчание. Со входа сюда он не произнес ни слова до этого момента. «Ты знала, что я хотел жениться на Джейд. Знала и о ее беременности, о которой не знал я. Знала правду о ее гибели. Знала о том, что Эзра все это время растил моего родного сына. Вижу, как пальцы Шейна впиваются в стол, костяшки белеют, и он не отрывает взгляда от матери». ты все знала, была ко всему причастна и лгала. «Каждый день!» Он кричит и порывается вперед, но я сдерживаю брата, вцепившись ему в локоть. «Ты убила мою Джейд!» Из глаз шей накатятся слезы, и я едва подавляю свои. «Заставила меня поверить, что она ушла к Эзре!» «Заставила забыть о ней. День ото дня ты повторяла мне, что Джейд лжет. А на самом деле е д и н с т в е н н ы й кто лгал, была ты. Она делала тебя слабым». Наконец-то на лице Лис возникают эмоции. «Она была беременна моим ребенком, а ты убила ее. У нас не было другого выбора». Лис вскакивает со стула, но её тут же подхватывает под руку полицейский. «Чистосердечная, миссис Кёртис!» «Что?» – вспыхивает Лис. «Нет, нет, где мой адвокат?» «Мы вызовем его с минуту на минуту, миссис Кёртис. Он будет неприятно удивлён». Она теряется. Весь её напыщенный образ меркнет в одну секунду. Он лопнул, как и вся её защита в суде. «Стоило всего раз податься эмоциям. Ты тонешь, л е с Твой спасательный круг пробит. Делай последний вдох, лови последний глоток свободы. Тебе уже все равно не выбраться». «Шейн, как ты мог? Ты сделал это специально!» Лис вырывается из рук копы и кидается на шею, но я перехватываю её, впиваюсь ей в плечи и встряхиваю, притягивая к себе всего на секунду, но этого достаточно, чтобы прошептать: "Ты сгниёшь за решёткой, лис. И поверь, твой твёрдый стержень здесь лопнет". И я приложу к этому максимум усилий, мама. В её глазах застывает ужас, а в моих презрение и чувство блаженства. в ы з в а н н а е ее неподдельным страхом. «Вы не можете со мной так поступить, нет! Шейн!» Ли снова п о д х в а т ы в а ю т под руки уже двое копов и тащит на выход. «Вы же мои сыновья!» На нее цепляют наручники и силой выталкивают за дверь. Должен признать, это зрелище завораживает. — Наверное, должно быть дико видеть свою разъяренную мать в железных браслетах. Но я в восторге. Теперь вместо золотых побрякушек на запястьях она будет носить только их. — А я больше не могу назвать тебя матерью, — твердо произносит Шейн. — Ты убийца. Его слова ударяются о закрытую дверь, но это уже не имеет никакого значения. Он говорил это не ей. Он говорил это себе. «Наша мать-убийца. Чудовище с непомерной манией величия. Она дьявол. Она никогда не спит. Так написано у меня слева под грудью. Но, кажется, мы с братом все-таки нашли с н о т в о р н ы е Засыпай, Элизабет Кертис. Твою дряхлую душу растерзают кошмары. Обещаю». «Я чертовски устал и хочу выпить». Оглядываясь на брата на пассажирском с и д е н ь е моей «Шевроле» и удивляюсь. «Это точно?» — сказал не я. «Завтра надеремся на свадьбе Стэн. а Один я это не вывезу». Шейн улыбается. «Завтра свадьба. Охренеть! Среди всего этого дерьма кто-то все-таки счастлив. Эй, хватит разговаривать, как я. Вставь обратно себе в задницу палку и стань примерным мальчиком». «Хрен с два!» — смеется Шейн и ударяет меня кулаком в плечо. «Я до хрена был примерным мальчиком! Я устал!» В салоне «Шевроле» повисает пауза. Я нервно сглатываю. «Я все рассказал Бостону. Смотрю на лобовое и дворники, которые сгоняют капли дождя. Я знаю», — отец рассказал. «Ну, конечно. Папа всегда хочет всем помочь. Ты говорил с ним?» все еще не смотрю на брата. — С Бостоном? — Нет, он так и не приехал тогда ко мне. И я не знаю, имею ли я право. — Имеешь, — перебиваю я. Я знаю, как тебе хочется узнать его. — Хочется, но я не знаю, как подступить. Я для него чужой человек, который ему понравился. А это, поверь, большая редкость. За все эти годы Бостону понравился всего лишь один человек, с которым он сам захотел заговорить. И это Сирена. Так что дерзай. А ты? Шейн наконец смотрит на меня. Ты ведь не отберешь его, верно? Иначе я просто тебя убью. Шейн усмехается. Ни за что. Ты десять лет был его отцом. Ты им и останешься. Черт, брат! я чертовски хочу обнять тебя, но я за рулем но у меня есть одна идея тебе понравится шейн прищуривается недоверчиво оглядывает мое лицо но кивает только придется заехать за с и р е н о й сворачиваю на знакомую улицу п р о е з ж а ю пешеходный переход где однажды чуть не сбил л ю б о в ь всей моей жизни теперь торможу пропускаю людей и аккуратно трогаюсь дальше здравствуй сатана Сирена льнет к моему уху заднего сидения и касается щетины кончиками ногтей, она тоже помнит. «У меня встал! Иди сюда, моя чертовка!» Целую тыльную сторону ее ладони и тяну с и р и н у к себе. «Вы оба ненормальные извращенцы, вы в курсе?» С пассажирского сидения заявляет Шейн, который все это время наблюдает за нами. Поэтому она бы никогда и не выбрала тебя за дрот. Сирена смеется и откидывается обратно на з а д н е е с и д е н ь е а я еду дальше к парковке. Сегодня вместо Ника Бостона будет ждать другой сюрприз. Надеюсь, приятный. Сирена стоит у капота и машет рукой Бостону, который неуверенно подступает к машине. Мы с Шейном сидим в салоне и, кажется, не дышим. Бостон может отказаться, может закатить истерику и не поехать с нами. Но вместо этого он берет сирену за руку и идет к машине. Мы с Шейном, как по команде, выходим и пропускаем их внутрь салона. Без единого слова, без зрительного контакта. Мне почему-то так страшно смотреть Бостону в глаза, как будто если взгляну, прочитаю там о ненависти. Всю дорогу едем молча. Я изредка бросаю взгляд в зеркало заднего вида и замечаю, как сирена сжимает ладонь Бостона. Он же смотрит в окно. «Куда мы едем?» – тихо произносит Бостон, когда мы подъезжаем к окраине города. «К твоей маме!» – отвечаю я и слышу, как тяжело выдыхает Шейн. Ему тоже это впервой. И я должен был показать ему это место раньше. И я г р ё б а н ы й идиот. Сирена обнимает Бостона. Сжимает его так же крепко, как сейчас в груди сжимается моё сердце. Я тоже хочу обнять своего сына, но знаю, что не захочет он. Городское кладбище встречает нас скрипом старой калитки и завыванием весеннего ветра между старых могил. Он треплет мокрую траву и путается у нас в волосах. р а з в е в а е т подол пальто ш е й н ы й длинной чёрной л о к о н н о сирены. Подталкивает нас дальше. Вглубь скорби, слез и болезненных воспоминаний. Прямиком к надписи на надгробной плите «Покойся с миром, д ж е й т Мур». Мы останавливаемся. Я не был здесь больше года. Впервые пропустил годовщину ее смерти. Впервые не укрыл могилу букетом белых лилий. Впервые не проронил слез. Видимо, чтобы разделить сейчас свою скорбь с Шейном и Бостоном. Передаю букет цветов Шейну. Его руки дрожат. Он вглядывается в вырезанные буквы ее имени и не может оторвать от них глаз. Молчит и Бостон. Он не выпускает ладонь сирены из своих рук и смотрит на могилу своей матери. «Привет, д ж е й т шепчет Шейн, и ветер сдувает с его щеки слезу. Брат склоняется на одно колено, расчищает плиту рукой и кладет туда белые лилии. Шейн замирает и накрывает ладонью лицо. Опускает веки и придавливает их пальцами. Вижу, как подрагивают его плечи. Он плачет. Сирена прикусывает губу и смахивает, н а г о т и в ш и с ь слезы. Бостон выпускает ее руку и нерешительно ступает ближе к могиле. «Привет, мама! Я сдаюсь!» Те, кто говорят, что мужчины не плачут, лгут. Нас здесь трое, и плачет каждый. Горячие слезы катятся по щекам, и я больше не могу их сдерживать, больше не хочу. Сирена обвивает мою руку и прижимается к плечу. «Я с тобой», — шепчет она и сплетает наши пальцы в замок. Мы стоим позади Шейна и Бостона, молчим и позволяем своим эмоциям выходить наружу, позволяем слезам падать на землю вместе с каплями дождя. Позволяем нашим сердцам ныть. Бостон вытаскивает из внутреннего кармана куртки свой дневник и кладет его на могилу д ж е й т рядом с букетом белых лилий. «Почитай, мам, я там много писала тебе. И о папе, об Эзре. Прости, но Шейна я еще совсем чуть-чуть знаю, но потом тебе тоже расскажу». Мое сердце стынет. Сирена едва сдерживает всхлип. Шейн отрывает взгляд от надгробья и переводит его на своего сына. Бостон безмолвно смотрит Шейну в глаза, смахивая слезы. И также безмолвно принимает объятия Шейна. «Я смотрю на них и даже не пытаюсь унять ноющую боль в груди. Теперь это приятно, теперь все правильно. Пойдем», — шепчу сирене на ухо, — «им нужно побыть наедине с д ж е й т Она кивает и тихо следует за мной, не выпуская моей руки и з своей. Я думала, мы возвращаемся в машину. Сирена сдвигает брови и н е п о н и м а ю щ е смотрит на меня, когда я веду ее за старую часовню, расположенную на территории кладбища. Не совсем. Нужно еще кое-кому заглянуть. Мне это не нравится, Эзра. Ты скоро поменяешь свое мнение. в о л о к у ее за руку дальше, вглядываясь над гробья. «Все не то. Не могу найти нужное. Но я ведь следую маршруту». «Эзра!» – психует Сирена, когда мы в очередной раз обходим ч а с о в н ю п о д о ж д и это где-то здесь. Да что, мать твою, мы ищем?» Она резко выдергивает руку и останавливается. «Как четко ты попала в цель. Твою мать!» «Что?» – Сирена застывает, разинув рот. «И кажется, я вижу ту самую могилу. Идем». Снова хватаю ее за руку и веду к одинокому ангелу в женском о б л и ч ь и вымощенному из камня. Силуэт затерялся вдали среди стволов деревьев, но я наконец-то заметил эти резные серые крылья. «Эзра!» — сирена едва успевает за мной. «Да что ты, блин, дело?» Ешь! Она замирает. Ее пальцы, которые только что впивались в мою ладонь, расслабляются, и рука обмекает, падая вдоль туловища. Под ногами ангела вымощено имя Летисия д да о к о с т а д и в е е р а И сирена начинает рыдать. Она касается пальцами имени своей матери и падает на землю. Я присаживаюсь на корточке за ее спиной и обнимаю сирену за плечи. «Моя мама!» – всхлипывает она. «Как ты узнал?» – Витер поделился. Сирена сдавливает рот ладонями и сгибается над землёй у памятника скорбящего ангела. Она плачет, давится слезами, а я обнимаю её. Накрываю её плечи словно крыльями, как этот самый ангел накрывает своими резными могилу Летисии. — Я с тобой, — шепчу на ухо её же слова. — Я рядом и пройду с тобой каждый твой шаг. Сирена продолжает тихо вслипывать. Я сжимаю ее мокрые от слез ладони и подношу их к своим губам. Витр е говорил, что она была такой же красивой, как и ты сейчас. Обдаю горячим дыханием ее холодные пальцы и целую их. Говорил, что она была очень доброй, но при этом невероятно сильной, как и ты. Говорил, что она была особенной. И только она делала его счастливым, как и ты меня. Что еще он говорил? Сирена шмыгает носом и внимательно рассматривает надгробную плиту своей матери. «Думаю, будет лучше, если он сам тебе все расскажет о ней». Сирена оборачивается, и я вижу, как она хмурится. Она недовольна таким ответом, поэтому я продолжаю. «Сегодня десятилетний мальчик нашел в себе силы простить такого старого обманщика, как я». Разве ещё один старик с тёмным прошлым не заслуживает хотя бы шанса быть услышанным своей единственной дочерью? Сирена упирается в моё плечо и встаёт на ноги. Я отряхиваю её джинсы от земли и притягиваю её к себе за талию. Я не знаю, Эзра. В синих глазах застыли слёзы, щёки раскраснелись, и я накрываю их ладонями. и д а ему шанс. Всего один, Сирена. И Витр е не упустит его». «Хотя бы просто выслушай». Он слишком долго молчал, и, поверь, он сожалеет. Он знает о своей ошибке и презирает себя за это каждый день. Ведь каждый день он проживал с мыслью о том, что его дочь растет не с ним. Ее воспитывает другой мужчина, другая семья. Ее звонкий смех отражается от стен другого дома. Ее красивые синие глаза с любовью смотрят на весь мир, но только не на него». и он терзает себя до сих пор. Откуда ты знаешь? Я видел все это в его глазах. Он должен был дать о себе знать. Сирена снова плачет, и я нежно целую ее щеку, по которой скатывается слеза. Думаешь, он не хотел? Очень хотел. За моей спиной раздается низкий хриплый голос, и Сирена отшатывается назад. Я беру ее за руку и оборачиваюсь. «Спасибо, что написал, Эзра». Витр е открывает черный зонт и шагает к нам. «Не знаю, как давно он здесь и слышал ли мои слова, но это неважно. Я сказал правду, сказал то, что думаю. И судя по тому, как Витр е смотрит на меня сейчас, я попал в самое сердце. Я оказался прав. Сирена метает в меня суровый взгляд, как будто я какой-то предатель. «Ладно». Пусть считает меня предателем, но потом она скажет мне спасибо. Витер подходит ближе, вытягивает руку зонтом вперед, чтобы укрыть от моросящего дождя голову и плечи сирены, и на удивление она не отстраняется. — Вам есть о чем даже помолчать, — шепчу ей на ухо. — Бостон смог, и у тебя тоже получится. Оставляю на ее виске легкий поцелуй. Сирена нехотя выпускает мою руку, и я тепло улыбаюсь ей. Я буду рядом. Смотрю ей в глаза и знаю, что моя сильная девочка справится. Она всегда справляется. И, эй, в и т е р если что-то пойдет не так, меня не остановят даже твои люди. Имей в виду. Виттер мягко усмехается и аккуратно подступает ближе к сирене. Его действия неуверенные, но правильные. Он на тернистом, но верном пути. Я удаляюсь, наблюдая за силуэтами отца и дочери, и снова улыбаюсь, покидая пределы кладбища. Выражение моего лица совершенно не соответствует тому, которое привыкли здесь видеть. Но мне плевать. и Я, черт побери, счастлив сейчас, в настоящую минуту, и даже это место не омрачит той радости, которая так и рвется наружу. «Я все сделал правильно, Джейд». Ты бы гордилась своим другом. Запрокидываю голову и замечаю слабые попытки весеннего солнца пробраться сквозь серые облака. Лучи нерешительно пробивают тучи, но я их вижу и даже чувствую их тепло на своем лице. Я в с ё сделал правильно. Кладбище остается за моей спиной, как и тяжелый груз, который я тащил за плечами все эти годы. Теперь там освободилось место, чтобы вырастить между лопаток крылья, укрыть ими сирену, согреть и у в е с т и к нам домой.